«Я зяпы помешал дрова, чтобы они хорошенько разгорелись», — сказал герцог. «Вы знаете, мой милый, что камеры Винсентского замка славятся своей сыростью, а здесь очень удобно сохранять лед и добывать селитру, а те камеры, в которых умерли Пюй Лоранс, Маршал Арнана и мой дядя Великий Приор, справедливо ценятся на вес мышьяка», — как выразилась госпожа Дарамбулье. И герцог снова лег в постель, засунув мяч еще глубже под подушку. Гараме усмехнулся.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 «Небо наделило хоть одним из семи смертных грехов, если не двумя сразу», — подумал герцог. «Чревоугодие, слабость для Роме». «Что ж, воспользуемся этим». «Послезавтра, кажется, праздник, милый ля Роме», — спросил он. «Да, ваше высочество, троицын день». «Не желаете ли дать мне послезавтра урок?» «Чего?» «Гастрономии». «С большим удовольствием, ваше высочество. Но для этого мы должны остаться вдвоем»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 очень надеюсь монсеньор ответил ляроме если только успеете пробормотал герцог что вы говорите ваше высочество мое высочество просит вас не жалеть кошелька кардинала который соблаговолил принять на себя расходы по нашему содержанию ляроме остановился в дверях кого прикажете прислать к вам монсеньор спросил он кого хотите только не гремо. караульного офицера даст шахматами хорошо и ляроме ушел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 Вероятно, вашему высочеству угодно отыграться после вчерашней неудачи. гримо чуть заметно кивнул головой. — Разумеется, угодно, — сказал герцог. — И берегитесь, Ля -Роме. День на день не приходится. Сегодня я намерен разбить вас в пух и прах. Ля Роме ушел, Гремо, не шелохнувшись, проводил его глазами, и как только дверь затворилась, вытащил из кармана карандаш и четвертушку бумаги. — Пишите, монсеньор, — сказал он. — Что писать? — спросил герцог гримо подумал немного и продиктовал. «Все готово к завтрашнему вечеру. Ждите нас с семи до девяти часов с двумя оседланными лошадьми. Мы спустимся из первого окна галереи». «Дальше», — сказал герцог. «Дальше, мансеньор», — удивленно повторил гримо «Дальше подпись». «И все?» «Чего же больше, ваше высочество», — сказал гримо предпочитавший самый сжатый слог. Герцог подписался.